Хьюго. Они приближаются к Айове, и земля за окном становится похожей на раскатанное тесто. Кругом плоские бесконечные равнины. Хьюго никак не может перестать удивляться кукурузным полям, растянувшимся на многие-многие километры. Они словно вода. Колышутся от ветра, завихрениями и волнами, и Хьюго хочется высунуть руку из окна и провести по похожим на перья верхушкам. Мы в другом конце вагона беседуют с пожилой парой о своем фильме. Хьюг лишь на секунду закрывает глаза и тут же ловит себя на мысли. «Я не хочу возвращаться». Она шипит и пузырится в нем, как газировка в стакане. Мимо окна пролетает ворон, паря в воздухе на той же скорости, что и поезд. Хьюго вдруг осознает, что уже обдумывает такую возможность, вращая воображаемый глобус. «Это же не навсегда», — думает он. И доводы в голове будто выстраиваются в цепочку, помогая ему уцепиться за возможность. Многие берут год перерыва перед университетом. У него есть кое-какие сбережения от летних подработок. Плюс те деньги, что все шестеро получили еще детьми за съемку для рекламы местного универмага. Постыдная, на его взгляд, глава из жизни. Конечно, сумма небольшая, но он может жить попроще, покупать авиабилеты только по скидкам, останавливаться в хостелах, да даже питаться одними орешками, что бесплатно подают в пабах, если придется. Он уже доказал, что может самостоятельно добраться из Лондона в Денвер, если не считать историю с бумажником. Может, он просто-напросто отсрочит получение своего гранта и поступит в университет следующей осенью. Ну и что, что окончит он его на год позже других. Зато у него появится шанс попробовать что-то новое, взять все то, что он почувствовал на этой неделе, и пронести с собой в течение года. В том-то и дело. Прошло всего несколько дней, а он уже чувствует себя совсем другим. И теперь, когда он понял это, что ему еще остается, кроме как пойти в этом до конца? Эта мысль трепещет в его груди, как птица в клетке, их юга оглядывается в поисках Мэй, вдруг ощутив непреодолимое желание поделиться с ней. Она сидит за столиком в самом конце вагона, уже с супружеской парой хасидов. Девушка внимательно слушает их, перед ней лежит открытый блокнот. И Хьюга улыбается про себя, снова поражённый тем, как сильно она вовлекается в то, что делает. А потом Хьюга думает, как объяснить ей свои мысли, но так, чтобы ей не показалось, будто он собирается просто сбежать на год, чтобы только ничего не делать, и чувствует, как его запал проходит. Мэй точно знает, чего хочет, а вот Хьюга никогда не отличался решительностью. Теперь, когда он что-то обрел в себе, когда у него есть план или, по крайней мере, его очертания, Ему хочется утвердиться в своих желаниях, прежде чем рассказать ей. Весь оставшийся день они записывают интервью с недавно вдовевшим профессором экономики из Айдахо, с семьей из Сингапура, впервые приехавшей в Америку, с матерью и дочерью, совершающими паломничество в Солт-Лейк-Сити. Несколько человек отказали им, один даже рассмеялся в лицо. А седой белый мужчина с длинной бородой просто показал им средний палец. Но большинство людей радо своими историями. Семейная пара, которую они видели до этого, Луи и Кэтрин, как оказалось, отмечают этой поездкой свой недавний выход на пенсию. И путешествие у них долгое. Из Вашингтона, округ Колумбия, Сан-Франциско. «И что потом?» — спрашивает Мэй. Кэтрин улыбается. «Кто его знает?» В конце интервью Хьюго не может сдержаться. «Старберст какого цвета ваши любимые?» «Я предпочитаю красные и оранжевые», — говорит Луи а ей нравятся розовые и желтые. «Мы идеально подходим друг к другу», — смеется Кэтрин. За ужином Хьюга и Мэй сидят напротив двух белых женщин лет пятидесяти, Карен и Триш. Две сестры возвращаются домой из Айдаха, где навещали свою мать. «Она живет на ферме?» — спрашивает Хьюга. Если судить по тому, что он видел, в этом штате больше ничего и нет. Но женщины смеются. «Откуда ты, дорогой?» — спрашивает Триш. Блондинка с вьющимися волосами и ярко-красной губной помадой. На ней кофта, расшитая пайетками. Ее сестра, Карен, выглядит более сдержанно. У нее такой же цвет волос, но они прямые и длинные. Она в очках и почти без косметики. Обе они с нескрываемым любопытством разглядывают Хьюга. Из Англии, — отвечает парень, и к его удивлению сестры восторженно восклицают и умиляются, сморщив носы, словно перед ними котенок. Он чувствует на себя взгляд Мэй, которую явно забавляет ситуация, но старается не смотреть на нее, иначе его отвлечет то, как она поджимает губы, когда задумывается, или то, как приподнимается подол ее платья, ярко-желтого, от которого он весь день не может оторвать глаз. И хотя она ниже его ростом, в нем ее ноги кажутся бесконечно длинными. — Вы бывали там? — спрашивает сестер Хьюга, чем вызывает их смех. — Нет, не бывали, — отвечает Карен, подражая его акценту. «Но все может быть. Я бы с удовольствием посмотрела на тот замок, как он там называется, ну, где живет королева». «Букингемский дворец», — говорит Фьюга. «Это в Лондоне, а я из Суры. Он недалеко». «И как ты очутился в поезде в Айове?» «А как мы все очутились в поезде в Айове?» — шутит Мэй, и сестры переключают внимание на нее. «Ты точно не из Англии», — заявляет Карен. «Нет, я из Нью-Йорка, но не из самого города. Как вы двое познакомились?» «Это долгая история», — отвечает Хьюго и тянется под столом за рукой Мэй. Она сжимает его ладонь, и по его телу расплывается тепло. Солнце клонится к закату, и тени на кукурузных полях становятся длиннее. Они проезжают мимо стада коров, мимо дороги, по которой громыхает пыльный грузовичок, мимо маленького городка, где над каждым зданием развивается американский флаг. Все это проносится так быстро, что кажется каким-то нереальным. Словно им показывают смонтированный фильм. В и Мэй делают заказ. Стейк для него и курица для нее. И возвращают официанту свои меню. Сестры пьют уже по второму бокалу вина. И Триш подмигивает им. «Проведите шесть дней с нашей матерью, и вам тоже захочется выпить». Карен поднимает свой бокал. «Воистину». «На что похожа Англия?» — спрашивает Триш. Хьюга пожимает плечами. «Не знаю. На с крампитами?» «Что-то типа того». Он, конечно, шутит, но сестры с серьезным видом кивают. «Ты учишься здесь или там?» — снова задает вопрос Триш. «Нигде», — отвечает он. «Пока что». Должно быть, что-то в его голосе предостерегает ее от дальнейших расспросов, потому что женщина кивает и поворачивается к Мэй. «А ты?» «На следующей неделе начинаю учебу в университете Южной Калифорнии», — говорит она. «Туда и еду». «О, разве это не чудесно?» — восклицает Триш и толкает локтем Карен. Карен кивает. «Чудесно. Мои трое детей еще маленькие, но я бы очень хотела, чтобы когда-нибудь они тоже учились в таком университете. Или даже где-нибудь в Англии». Она смотрит на Хьюга. «Ты скучаешь по ней?» Он улыбается ей. «Будет ужасно, если я отвечу, что нет?» Поверь мне, говорит Триш, мы тебя понимаем. Мы всю неделю смотрели одни мыльные оперы и учились вязать крючком. Иногда возвращаться домой не так уж и здорово. Просто я почти нигде не был, кроме дома, продолжает Хьюга. И еще мне нравится быть одному, хотя я и путешествую всего несколько дней. Уверен, что скоро начну скучать по своей семье. У тебя есть братья или сестры? Хьюга косится на Мэй и потом отвечает. «Есть и те, и другие. Нас шестеро. Старшие или младшие?» Нерешительно помолчав, как он всегда делает, когда разговор доходит до этой темы, парень признается. «Мы все одного возраста. Мы шестерняшки». На лицах сестер появляется недоуменное выражение. «Как двойняшки, только больше. Мы все...» «О, дорогой, мы знаем, кто такие шестерняшки», — качая головой, говорит Триш. «Просто ничего себе, конечно». «Вас, правда, шестеро, и все одного возраста?» Хьюго кивает. «И все похожи друг на друга?» «Почти, но я самый красивый». Мэй смеется над его словами, и он чувствует, как по его телу прокатывается волна наслаждения. Сидящий позади них лысый мужчина с подкрученными вверх длинными усами разворачивается в своем кресле. «Говоришь, ты один из шестерняшек?» Хьюго снова кивает, вдруг осознав, как много людей смотрит на него. Столики здесь маленькие и расположены очень близко друг к другу. В этом вагоне-ресторане разместилось бы целая столовая. У моей кузины тройняшки, говорит мужчина. И я всегда считал, что это то еще испытание. Женщина, сидящая в паре столиков от них, поворачивается к Хьюго. У меня есть близнец, тихим голосом говорит она, как будто стесняется этого. Хьюго понимает, что теперь на него таращится половина пассажиров поезда. Он привык к такому интересу дома, где их семья знаменита, хотя даже там редко кто узнает его без братьев и сестер. Однажды, когда они с Маргарет были в Лондоне, его остановила компания девчонок. Они спросили, не он ли один из шестерки Сурея. А когда Хьюго ответил, что да, девушки попросили его оставить им автограф. Он расписался на двух чеках, телефонном чехле и даже на чем то предплечье. Но обычно они привлекают к себе внимание только когда бывают где-то все вместе. Здесь, в Америке, все по-другому. Книги его мамы никогда не издавались по эту сторону океана, да и вряд ли кто-то в этой стране читал ее блог. У американцев свои знаменитости. Поэтому большую часть пристальных взглядов Хьюка списывал на цвет своей кожи или тот факт, что он путешествует с белой девушкой, или, если позволить себе немного самодовольства, на свой рост. Но сейчас он снова не просто Хьюга, он опять одна шестая чего-то большего. И даже несмотря на общее веселое настроение, царящее в вагоне, и нескромные вопросы, особо любопытных, ему кажется, будто он что-то потерял. Подходит их официант и, качая головой, ставит на стол тарелки. — Дружище, у меня тоже пять братьев и сестер, но я даже представить себя боюсь, каково это. Управляются со всеми нами одновременно. — Твоя мама — героиня. «А сколько всего в мире шестерняшек?» — спрашивает Карен, разрезая на кусочки мяса. «Наверное, не так уж много». «Точно не знаю», — отвечает Хьюга, прежде чем засунуть в рот вилку с листом салата. «Я ни разу не встречал других». «Значит, ты знаменитость?» Он пожимает плечами, не желая углубляться в эту тему. «Пожалуй, если только в родном городе». «Сложно запомнить всех имена», — хочет знать Триш. «К сегодняшнему дню я уже их выучил». «А как вы ладите?» — спрашивает мужчина позади них. «Часто ссоритесь?» «Никогда», — говорит Хьюга, и люди вокруг него смеются. «На самом деле бывает всякое». «У тебя есть любимчик?» «Да, я сам». «А у твоих родителей?» «Да, и это тоже я». «Вы будете учиться все вместе?» — спрашивает Риш и Хьюга, как будто становится нечем дышать. Он моргает, пытаясь придумать ответ, потом засовывает в рот кусок стейка и начинает медленно жевать. Мэй мгновение наблюдает за ним, а потом кладет руку на его колено. Оказывается, все это время у него дергается нога. «Думаю, они еще не до конца определились», — говорит девушка. Хьюго изумленно поворачивается к ней. Мэй словно читает его мысли, и он думает, что, наверное, она права. Что пока еще ничего не решено. Триш делает большой глоток вина. Кара начинает смотреть в окно, мужчина позади них разворачивается к своему столу. Вагон ресторан медленно возвращается к обычной жизни, а внешний мир погружается в темноту. Триш, склонив голову, смотрит на Мэй. Получается, ты живешь здесь? Она показывает глазами на Хьюга. Он живет там. Как это работает? Хьюга даже не успевает насладиться тем фактом, что она посчитала их с моей парой. Вопрос бьет его прямо в грудь, выбивая из легких весь воздух. Да, точно, говорит Карен. Что будет, когда вы сойдете с поезда? Какое-то мгновение они оба молчат. Потом Мэй смотрит на Хьюга, Хьюга на Мэй. Они убирают руку с его колена и произносит. Это очень хороший вопрос.